Глава четвертая «Астра, берегись! Они на новый заход идут!» — крикнул я девушке, которая чрезмерно увлеклась и выскочила из своего укрытия в погоне за подраненной птицей. Не знаю, услышала она меня или нет, но все же отстала от металлического монстра, в котором от птицы почти ничего и не было, и метнулась к ближайшему зданию, еле успев запрыгнуть в подъезд, когда сверху обрушился металлический дождь из огромных, с метр длиной, медных перьев. Прошивающих асфальт чуть ли не насквозь. Издав разочарованный клек, от стая со свистом пронеслась по узкой улице мимо моего окна, но все же я успел запустить в них здоровенный обломок одного из домов и даже попал. Кусок бетонной плиты четко угодил прямо по корпусу последней птицы, та закувыркалась в воздухе и влетела в дом напротив, попав в окно одной из квартир, в котором и исчезла. «Астра, добивай ее, пока остальные не вернулись!» — крикнул я, выглянувший из подъезда девушки, а сам помчался менять позицию. Эти гадины очень хорошо запоминали места, откуда на них нападали, и при следующем пролете они обязательно нашпигуют это окно своими перьями-стрелами. Вот же напасть на нашу голову! Мы уже часа три отбивались от атак этих стальных монстров, а они все никак не желали от нас отстать, хоть уже и потеряли пятерых из своей стаи, не считая этого, которого сейчас побежала добивать Астра. Но и мы, к сожалению, не обошлись без потерь. Когда я увидел в окно приближение этой стаи и обратил на них внимание девушек, то поначалу они не отнеслись к этой угрозе серьезно. Мол, подумаешь, птицы какие-то, по сравнению с некоторыми монстрами из прорывов, это так, детский лепет. И даже то, что эти птички каких-то чудовищных размеров, метров по семь в длину, дело не меняет. «Да с чего ты вообще вдруг решил, что они к нам летят?» — удивилась тогда Астра. «Мы же не на улице торчим, а в здании находимся. Они же еще даже не заметили нас. Наверняка просто мимо пролетят, да и все. Только панику зря наводишь тут». И ведь они действительно, по сути-то, пролетели мимо нас, вот только на подлете к двухэтажному зданию от каждой из этих птичек. В нашу сторону вдруг понеслись десятки черных перьев, которые прошивали кирпичные стены насквозь. «Буквально за пару секунд весь зал оказался буквально усеян этими своеобразными копьями, и каким чудом мы тогда смогли увернуться от них, я так и не понял». «Эти гадины испортили кофемашину!» — рассерженно рявкнула Астра. «Поймать бы да все крылья пообломать!» «У тебя еще будет такая возможность!» — тихо произнесла Ника, глядя в окно. «Они возвращаются!» «Уходим отсюда быстро», — моментально принял я решение и чуть ли не бегом направился к выходу, проследив, что девушки следуют за мной. В этом зале с огромными панорамными окнами мы были как на ладони, вот только до выхода мы не успели добраться совсем чуть-чуть. В этот раз они не стали запускать свои перья и решили лично добраться до нас. Сразу несколько этих чудовищных птиц на огромной скорости влетели в окна. Сметая все на своем пути и сложив крылья, заскользили к нам, четко нацелившись своими огромными острыми клювами, явно собираясь пронзить насквозь. Я только и успел сделать, что швырнуть Нику куда-то в сторону, выводя ее из-под удара и просто в мгновение ока трансформироваться перед тем, как одна из птиц добралась до меня. Уж не знаю, выдержало бы подобное испытание мое тело или нет, но проверять я не стал. Каким-то чудом я успел схватиться за клюв двумя руками, не дав ему вонзиться в меня, когда он был уже буквально в нескольких сантиметрах от меня. Но даже моей резко возросшей массы не хватило, чтобы полностью остановить монстра. Мы заскользили вместе по гладкому полу и влетели в окно из стен, пробив ее и оказавшись на лестнице, где монстр впервые проявил признаки хоть каких-то эмоций. Не понравилось ему видать на тесной лестничной площадке. Он дернулся, яростно глядя на меня своими багровыми глазами, раскрыл клюв и издал какой-то гневный клекот. Вот только не то, что добраться до меня не мог, а даже пошевелиться толком, так как его крепко зажало между стен. «Ну, ты давай еще покричи на меня!» «В конец оборзела птичка!» Мрачно произнес я, вставая и отряхиваясь, после чего шагнул к ней, обхватил щупальцами клюв, крепко сжав, не давая ей раскрывать его и удерживая на месте, чтобы та не пыталась меня долбануть им, после чего просто схватился за металлическую голову и резким рывком свернул ей шею. Были у меня опасения, что с этим железным чудом-юдом таким образом справиться не выйдет, но нет». Птица дернулась и затихла, с нимым укором, не мигая, уставившись на меня своими багровыми глазами, которые слегка потухли. Долго задерживаться возле нее не стал, помня, что бой еще не закончен, и прямо сейчас Астра с Никой могут быть в опасности, и помчался им на помощь, и вовремя. В центре зала сломанной куклы лежала Ника, а Астра стояла рядом с ней и удерживала телекинезом сразу трех птиц, нависающих над ними. Ноги девушки дрожали, и было ясно, что долго она их держать не сможет. Я взревел от ярости и бросился к ним, почти обезумев. Мне показалось, что Ника уже не дышит. Через долю секунды я оказался на спине ближайшей птицы. И чуть не оторвал ей голову, ломая шею, и сразу же перепрыгнул на следующую. В общем, уязвимое место я у них нашел, но вот только дальше остальные птицы так подставляться перестали и на контактный бой больше не шли. Предпочитая атаковать с дистанции своими странными перьями Ника же, к счастью, оказалась жива Но вот в ближайшее время она была нам не помощник «Как это вышло?» Мрачно спросил я, устоявший рядом астры И, глядя на абсолютно белое лицо нашей ледяной принцессы, лежавшей на полу И державшейся двумя руками за живот, из-под которого сочилась кровь «Когда ты улетела от нас с той птичкой, одна из птиц рванула к ней. Она успела дыхнуть на нее ледяным дыханием, вот только оно на нее не подействовало, и эта железная дрянь воткнулась клювом ей в живот». «Я уже думала, что она не выживет», — хлюпнула носом под конец астра, опускаясь на колени рядом с подругой. «Ее срочно к врачу надо, иначе она действительно может долго не протянуть», — вздохнул я. «И надо убираться отсюда, здесь мы под ударом находимся. Надо найти помещение поменьше и позащищеннее». «Я даже не уверена, можно ли ее вообще двигать», пробормотала опекунша, осторожно кладя голову подруге себе на колени. «Все нормально», вдруг тихо прошептала та. «У меня очень сильная регенерация, скоро я и без врача приду в норму. Но дня три мне нужно быть в покое». «Перенести меня можете, только постарайтесь не трясти». «Тогда уходим», — принял решение я. «Предлагаю вернуться в съемную квартиру. Там наши вещи. Нику я на руках понесу». «Только не забудьте с собой еды набрать побольше», — оживилась слегка та. «У нас там совсем нечего есть». «Блин, еще секунду назад умирала, а уже опять о еде думает». Аж как-то восхитилась Астра сквозь слезы. «Она неисправима». «Добила!» — поинтересовался я у выскочившей из подъезда девушки и быстро перебежавшей в мой. «Да», — выдохнула она, — «все-таки, когда они на земле, с ними довольно легко справиться». «И все же, как же они нас находят? Такое чувство, как будто на ком-то из нас маячок, по которому они нас выслеживают». «Но ведь три квартиры сменили уже, и все равно они опять нас нашли!» «Нужно в подвал перебираться», — заметил я. «Там им сложнее будет нас атаковать. Стены квартир их перья без проблем прошивают. Рано или поздно они в нас попадут. Мы два дня не спим уже почти, скоро свалимся». «Фу! Там же воняет!» Поморщилась девушка, не забывая опасливо поглядывать на небо. «Ничего, от этого еще никто не умирал», — отрезал я. «Надо будет только провести туда электричество и холодильник перетащить. Мыться же будем ходить в какую-нибудь из квартир. И делать это надо как можно быстрее. Сама знаешь, что много времени нам не дадут. Эти твари не позже, чем через час вернутся». «Так, да, побежали», — вздохнула Астра. «И надо бы еще в магазин успеть. Мелкая ест как не в себя. Похоже, ее организм сейчас требует колоссальное количество энергии для восстановления». «Странно. Я была уверена, что при ранениях в живот вообще есть нельзя какое-то время. Ей же все нипочем». Но ну, так она ничего и не ела в тот день, когда получила рану. Видимо, этого времени ей хватило, уже на ходу заметил я. Ищи электротовары заодно. Надо удлинителей набрать или переноску. Еще лампочки нужны». Астра уже не слушала, умчавшись вперед. Я же спешил за ней, на ходу пытаясь сообразить, что нам еще надо для комфортной жизни, и думая о том, рассказывать им о том, что мне сказал Арх или нет, и если да, то как объяснить, откуда я все это знаю? «Боюсь, вряд ли вам поможет переезд», — подал тут голос он, как будто почувствовав, что я о нем думаю. То, что стимфалейские птицы всегда знают, где мы находимся, лишь подтверждает мою теорию о том, что все это является чем-то вроде испытания для кого-то из нас, и есть весьма могущественный некто, который стоит за всем этим и наблюдает за нами, уж не знаю, с какой целью. Уверен, что если птицы не смогут до вас добраться, то придет кто-то другой, и как бы это ни было даже хуже. «Откуда ты знаешь, что это за птицы?» — мрачно уточнил я, когда мы с Астрой уже добрались до торгового центра, где она побежала набирать продукты и всякие женские штучки, а я направился в электротовары. «Стимфолийские птицы — это птицы-людоеды с бронзовыми клювами, острыми металлическими перьями, которые они могут запускать в своих жертв?» И ядовитым пометом из греческой мифологии, которые обитали на берегу лесного озера близ города Стимфал в Аркадии, охотно пояснил он. Они имели медные перья, которые могли метать как дротики. Благодаря своей многочисленности стимфалийские птицы уничтожали урожай во всей округе, а потому были уничтожены Гераклом в его то ли третьем, то ли шестом подвиге. В разных источниках по-разному указано. Конечно, я не уверен, что это именно они, просто воспользовался ближайшей аналогией. Так-то в мифах они вроде не были такими огромными, да и перья у них совсем не похожи на медные, но в остальном сходство на лицо. «Ладно, потом об этом подумаем», — решил я, растерянно оглядываясь в огромном магазине. А пока лучше помоги мне со всякой электрикой. Я в этом деле вот вообще не разбираюсь. Да, конечно, далеко не дворец, но сойдет на какое-то время, пробормотала Астра, устало сев на край дивана, на котором лежала Ника. Мы не стали заморачиваться с поисками подходящего подвала и обустроились в этом же доме, куда переместились буквально сегодня утром. Перенесли вниз все самое необходимое, типа дивана, кровати, холодильника, даже пару шкафов перетащили и несколько полок. Честно говоря, сначала, когда мы только спустились в подвал, мне это показалось плохой идеей. Кругом трубы, грязно, песок, вонь духота, влажность. Там и час было бы тяжело просидеть, что уж говорить о том, чтобы жить. Но когда мы уже дошли почти до самого конца огромного подвала, то уперлись в закрытую комнату. Выбить хлипкий замок мне труда не составило, и за деревянной дверью обнаружилось довольно просторное помещение, в котором явно когда-то кто-то жил. На это указывало то, что там была кровать, хоть и явно самодельная, сделанная из деревянных ящиков, В углу стоял пошарпанный стол, возле которого расположились три табуретки, на стенах висело несколько полок, а с потолка свисала одинокая лампочка. Окон не было, но, тем не менее, свежий воздух откуда-то поступал. Чуть оглядевшись, я увидел в одной из стен под самым потолком круглое отверстие, из которой и шел поток воздуха. Тут даже пол был постелен». Правда, в крифе и в кось из совершенно разных по размеру досок. Часа два мы потратили на то, чтобы выбросить буквально все отсюда и перетащить из квартир благо цивилизации, после чего произошло торжественное заселение, по случаю чего мы даже бутылку вина открыли, наплевав на возможное появление долбанных птиц, которые на удивление в этот раз довольно долго не показывались, дав нам возможность нормально заселиться. Вот только сил на застолье не было, мы просто без лишних церемонии выпили по бокалу вина практически залпом, закусили сыром и колбасой и расползлись по кроватям и диванам. «Надо поспать», — устало пробормотал я, рухнув на одну из кроватей прямо в одежде, иначе нас скоро голыми руками можно будет брать. «Ага, мне кажется, что если эти твари прямо сейчас заявятся, то я даже не встану», — согласно кивнула Астра, улегшись рядом с Никой. «Мы им большой диван принесли сюда, кое-как протащив через дверь, так что вдвоем они там без проблем помещались». «Тут окон нет, и находимся мы под землей практически, может, тут нас не найдут», — слабым голосом произнесла Ника. «Кто его знает?» — пожал я плечами. «Уже то, что их так долго нет, может быть показателем того, что нас не видят». И все же, куда мы, интересно, попали? И самое главное, как нам отсюда вернуться домой? Вдруг резко села Астра. У нас толком не было времени это обсудить, и сейчас самое время. Нет, идея Ники насчет создания племени, конечно, перспективная, но не своевременная. Я домой хочу. А из-за этих долбанных птиц мы даже не можем нормально исследовать местность. На открытой местности нам с ними не справиться. Но надо же что-то делать. Надо, нехотя согласился я с ней и сел, понимая, что все-таки нужно поделиться с ними той информацией, что дал мне Арх. «Такое утаивать будет как-то нечестно по отношению к ним». «Появилось у меня тут кое-какое предположение насчет всего этого?» Неторопливо начал я, обдумывая каждое слово. «В общем, слушайте». И чуть перефразировав, пересказал им мысли Арха по поводу всего этого дерьма. «Слепок, значит?» — тихо пробормотала Ника, пока Астра пришибленно молчала после моего рассказа. «Это похоже на правду. Тогда это все объясняет. Я когда-то слышала о подобном. От одного очень сильного мага, можно сказать, когда-то он был моим наставником». Он мне и рассказал легенду о том, как один из величайших магов древности, придворный маг китайского императора попал вместе с императорским дворцом в некое место, где кроме него никого больше не было, и ему пришлось жить там целый год и отбиваться от разных чудовищ. По легенде, там даже драконы были. Когда же ему удалось вернуться домой, то обнаружил, что вернулся в тот же день, из которого он тогда исчез. Он целую книгу написал про это свое приключение, которую и прочел мой наставник. И как же ему в итоге удалось вернуться?» После затянувшейся паузы хмуро спросила Астра. «О, очень просто. Ему пришлось умереть. Один из драконов его все же сожрал, после чего он просто проснулся и оказался дома. Как-то легкомысленно произнесла Ника, мы же с Астрой лишь переглянулись мрачно. «А я не хочу умирать!» — мотнула головой опекунша. «По крайней мере, без гарантии того, что это точно вернет нас обратно». «Легенды, конечно, это хорошо, вот только часто они весьма далеки от правды. Даже если я всего лишь копия самой себя, то мне как-то тоже жить хочется». «Согласен», — поддержал я ее. «Мне тоже кажется, что до столь крайней меры лучше не доводить, и нужно придумать какой-нибудь другой выход». «Например, найти этого долбанного кукловода, если он есть, и оторвать ему его тупую башку», — кровожадно произнесла Астра, потянувшись на кровати так, что стало отчетливо, что под ее футболкой нет лифчика, и я поспешно отвел взгляд в сторону. В подвале было еще жарче, чем в квартирах, так что ничего удивительного, что она решила так легко одеться. «Боюсь...» «Если мы его и найдем, то вряд ли справимся», — с сомнением покачал головой я, не глядя на нее. «Сама прикинь, насколько он силен, если способен сделать подобное», — неопределенно мотнул я головой в сторону выхода. Но найти все же было бы неплохо, хотя бы узнали, зачем ему это. «И почему именно мы?» — чуть дополнила меня Ника. «Ладно тот маг». Он был очень силен, едва ли не сильнейший в мире на тот момент, и в этом случае интерес этого неведомого существа хотя бы понятен. Но мы-то ему зачем? Мы с Астрой далеко не самые сильные маги. А ты так вообще не маг. Мы опять дружно замолчали, обдумывая наши печальные перспективы. «Слушай», — глянула на меня Астра, — «а как ты понял про слепок?» «Наши копии...» «И возможного наблюдателя?» «Ты же даже не учился толком нигде, так еще и после амнезии?» «Откуда такие предположения?» «Ну...» — задумчиво протянул я, пытаясь сообразить, как отмазаться. «И тут с улицы донесся такой оглушительный рев, что всем сразу стало не до моего ответа, а дом сотряс удар такой силы, что задрожали стены, как при землетрясении».